Глава пятая. Что видишь, брат? Харсум передернул плечом, всматриваясь в степь, где над сухой землей дрожала марева. Было не так жарко, чтобы воздух вибрировал. Так что те, кто прятался, сами себе хуже сделали. Вижу конников, не больше дюжины. На месте стоят и ждут. Знамен нет, так что не скажу, из какого клана, но из детей Тенгер только один или два. Один держит ветер степей. А вот второго не могу увидеть. За спинами людей ждет. Два это немного, кивнул Тамгир. Попробуем поговорить. Мне совсем не хотелось сегодня хоронить врагов. Последние месяцы только и делали, что воевали, а так близко к дому это казалось неправильным. Впрочем, оставлять врагов бродить так близко с Улусом тоже не дело. Попробуй, если веришь в успех, покачал головой Харсум, усмехаясь. прислушавшись к шуму ветра, сам себе кивнул. У того, кто пытался укротить ветер, совсем немного сил. Зачем такого посылать на землю чуно, было мне непонятно. Но раз прибыли, стоит разобраться. «Будешь здесь. Сядешь и станешь ждать», тихо шепнул на ухо своей лисицы, которая явно чувствовала тревогу, но не понимала, с какой стороны ждать угрозу. «Вы меня не бросите?» Тихо с дрожью в голосе уточнила девушка. пытаясь устоять на дрожащих ногах, когда я ее спустил вниз. «Стал бы я тратить кумыс на ту, кого собираюсь отдать степным шакалам. Жди!» Мне вдруг стало легко и даже весело от всего этого. Задумавшись на мгновение, кинул ей в руки бурдюк, как подтверждение собственных слов. Показалось, что от этого простого действия лицо девушки немного посветлело. Тронув пятками бока коня, направился в сторону Марева, что скрывала от нас чужаков. в отличие от харсума видеть самих всадников я не мог но мне это и не требовалось остановившись на полпути между братьями и марьевом вытянул руку вперед сил сейчас было не так и много последняя гроза гремела над степью больше двадцати ночей назад но тот кто держал ветер с той стороны был куда слабее повинуясь воздушное марево эта ширма вдруг потянулась в мою сторону как стягиваемое покрывало собирая складками от центра. Колдун с той стороны попытался поймать свое творение, но в небе что-то грохнуло, эхом покатившись по степи, и через мгновение воздушная ширма просто пропала. Пальцы немного жгло от напряжения, но это совсем не шло в сравнение с тем, что мы пережили с братьями недавно. Так что я только тряхнул рукой, сгоняя неприятные ощущения. «Кто вы и что делаете так близко к становищу Чоно?» Говорить громко не было нужды. Ветер, мой давний и близкий друг, разносил слова так, чтобы их слышали. Словно ластясь, как пес, выбравшийся из ошейника, ветер путался в волосах, звеня оберегами. «Мы не воры и не враги вам», — тот, кто говорил, тронул бока коня, вынуждая животное сделать несколько шагов вперед, но сохраняя расстояние. В Чоно прибыли сватать невесту, но девушка отказала. ее прежний жених умер а нового она не желает кого вы сватали среди девушек Улуса оставалось не так много просватанных невест кому могли предложить нового жениха «Дучиме», — отозвался всадник с опаской посматривая на меня и кого же вы предложили моей сестре взамен что прячетесь за ветром от стыда зная характер сестры можно было догадаться что ее не порадовали слова сватов. мужчину из хорошего рода «Из семьи ОВ», — голос говорившего стал тише. Посланник явно понял, что неприятностей не избежать. «Напомни мне, воин, кто остался в этой семье. У старика ОВ три сына, и старшие давно поставили отдельные шатры для своих жен, а младшему едва исполнилось 12. Моя сестра справила двадцать две зимы и отказала пятерым достойным наенам, а вы привезли к ее юрту мальчишку?» «Не серди, сергет Салхи. Жених остался в стане отца. Мы приехали только предложить». Конь под всадником танцевал, чувствуя его волнение. Но это не сможет им помочь. Оскорбление было серьезным. Породниться с моей семьей хотели многие. надеясь, что у потомков, так же, как и у меня, проснется кровь тенгар. Но присылать мальчишку на 10 лет младше? Протянув руку вверх, растопырив пальцы, Я ждал, пока ветер, что дремал на моих плечах, спирально поднимется выше, ухватив его за хвост. Мирное, игривое создание мира духов в одно мгновение охватило все небо передо мной. Злость подпитывала и меня, и его, застилая пространство над головами безумцев. «Пощади, Эргет!» — тихо взмолился мужчина, дрожа всем телом. «Между нами было почти две сотни шагов, но я мог видеть эту дрожь и страх, что сковали его». «А вы пощадили мою сестру?» «Явившись в Улус, тогда, когда меня там нет, опозорили Дучиме перед всем Улусом, сделав девушку посмешищем Чоно. Думаешь, могу я простить подобное?» «Мы готовы заплатить за это», неуверенно предложил посланник, но их Улус был беден, и не было ничего, что можно предложить в оплату за оскорбление, нанесенное моей сестре. «Да, вы заплатите». Я дернул небо вниз, чувствуя, как мышцы вздуваются от напряжения. Усталость давала о себе знать. Тот Илбэчин, колдун, что сопровождал моих новых врагов, попытался поймать небо, но ему в плечо со свистом влетела стрела Тамгира, выбивая воина из седла. Когда небо рухнуло на головы, половину всадников выбило из седла, опрокинув на землю. Усидело только четверо, и то благодаря слабости, что поселилась в моем теле после стольких дней дороги. За спиной что-то яростно сверкнуло, на мгновение ослепляя врагов. Это на подмогу пришел Харсум. Выхватив кривой клинок, направляя коня только ногами, понесся вперед. Убивать никого не собирался, но проучить наглецов следовало как положено. Когда спустя совсем немного времени все враги сидели на земле, не в состоянии подняться, а Тамгир привязывал их лошадей, намереваясь забрать добычу, Я свесился с седла, рассматривая лицо того, кто говорил со мной от лица старика Ове. В качестве извинения я забираю ваше добро. Если захотите выкупить свои мечи, присылайте людей в юрт моей сестры. Ответь мне, жених Дучиме был единственным сыном своей матери. Да, аргет Салхи, скрипя зубами и кривя окровавленные губы, отозвался поверженный воин. Тогда передай этой несчастной женщине. что ее невестка Дучиме и ее мать будут рады принять ее в Улус Чоно. Сестра моя была помолвлена с сыном женщины 15 лет и получала подарки. Пришло время отплатить. Выпрямившись в седле, глядя на злых, связанных и раненых мужчин, я не испытывал жалости. Отстегнув от седла их лошадей воду, бросил пару мешков к ногам неудачливых сватов. Чуть дальше, метрах в трех впереди, в землю воткнулся нож. «В дневном переходе на восток есть река. Если духи степей и небес будут к вам благосклонны и простят глупость, вы сможете добраться домой. Если же нет, никто, кроме вас самих, не будет виноват в этом». Повернув лошадь, я послал ее голопом туда, где темной фигуркой на стремительно темнеющем небе ждала лисица.